Глава 10 Место аварии пропустить было сложно. Засыпанная щебнем воронка в асфальтовом теле дороги до сих пор едва заметно пахло горелой человеческой плотью. Свежесрубленный крест на могиле Данька заметил еще с дороги. Метрах в ста от могилы в душе шевельнулось нехорошее предчувствие. Он еще ничего не увидел, кроме силуэта на фоне колышащейся под утренним ветерком травы, но ускорил шаг. Последние два десятка метров он пробежал, Данька остановился перед могильным холмиком и медленно-медленно опустился на колени. Ружье упало в выжженную солнцем жесткую траву. Данька вцепился в левую руку зубами. Он замер, раскачиваясь взад-вперед. Он не видел ничего, кроме могильного креста, точнее его перекладины. К перекладине была прибита простая табличка со сведениями о дате несчастного случая и количестве погибших. Строчки расплывались перед глазами, но главное было не в них. Документы погибших сгорели вместе со своими владельцами, но те, кто хоронил тела, оставили на могиле то, что могло указать родственникам на личности похороненных. То, что уцелело при взрыве. Самодельный металлический крестик, наспекшийся от высокой температуры цепочки. Оплавившийся перстень, камень в котором лопнул от нестерпимого жара висевший на правом конце перекладины бисерный браслет. Не внимая изо рта прокушенную до крови левую руку, Данька медленно протянул правую ладонь вперед и снял бисерный браслет с могильного креста. Часть бисерин была оплавлена, однокоженная завязка сгорела. Однако узор с древними орнаментами аборигенов западного полушария Терры, название которых Данька сейчас был не в состоянии вспомнить, был тот самый. Данька отсчитал пятый ряд красных бусин на белом фоне и нашел знакомую бисеринку, выбившуюся из общего ряда. Она показалась ему похожей на каплю крови. Этот браслет он сам подарил Женьке за полгода до злополучной поездки в море Град. Он привык видеть его на Женькиной руке или на прикроватном столике. Привык и не мог ошибиться. Данька прижал браслет к губам и протяжно зарычал. Он не знал, сколько времени просидел на могиле жертв автокатастрофы. Ноги затекли, в ушах гудело, поднявшееся к зениту солнце било в глаза. Данька вздрогнул, когда услышал звук нескольких промчавшихся над дорогой за его спиной флайеров. «Город-то мертвый», — подумал он, — «все мертвы, кто в могиле, кто прямо на улице». И ничего в той стороне нет. Он взмахнул прокушенной рукой, отгоняя кружившую над головой муху. И некуда им теперь. Данька вскочил, как ужаленный, бросил взгляд на инфобраслет, уронил шляпу и подхватил дробовик. Он понял, что это были за флаеры и куда они летят.